Глава седьмая В гостинице Совой Генри Литл Джонс выглядел столь же неуместно, как снеговик в середине августа. С печальным выражением лица он присел на краешек кресла, положив шляпу-котелок на колени. Я подробно рассказал ему историю Нетты с самого начала и до пожара в морге, где сгорело тело Энн. За время рассказа Литл Джонс ни разу не шевельнулся. Лицо его оставалось печальным, но по напряженному взгляду я видел, он ничего не упускает. «Очень любопытная история», — заметил он, когда я умолк, — «и требует самого тщательного расследования». Я сказал, что полностью согласен и спросил, что он думает об этой ситуации теперь, когда ему известны все факты. Пару секунд Литл Джонс жевал усы, а потом взглянул на меня. «Думаю, мисс Скотт жива», — сказал он. Ее одежда пропала, тело было украдено, чтобы его не опознали. «И вы говорите, что вчера ее видели. Думаю, этих доказательств достаточно. Если она жива, нам предстоит выяснить, что за женщину обнаружили в квартире мисс Скотт. Еще необходимо узнать». Имеет ли мисс Скотт отношение к ее смерти? Покончила ли та женщина с собой, или ее убили? Кто еще связан с этим происшествием? Если мисс Скотт инсценировала свою смерть, у нее были на то серьезные причины. Зачем она прячется? Это тоже предстоит выяснить. У мисс Скотт было время собрать вещи, но она оставила в квартире деньги и кольцо с бриллиантом. Значит, рядом с ней был кто-то еще. Человек. которому она не доверяла и хотела скрыть от него, что в квартире есть ценности. Нужно узнать, что это за человек. Чтобы понять все это, вам понадобилось лишь несколько минут. Я задумчиво посмотрел на Литл Джонса. Я тоже все понял, хоть мне и потребовалось чуть больше времени. А до Коридона это никак не доходит. Но почему? Почему Коридон так настаивает на том, что Нетта совершила самоубийство? Литл Джонс позволил себе улыбнуться, хоть и не весело. «У меня есть опыт общения с инспектором Кориданом. Он хорошо умеет вводить людей в заблуждение. Мне известен его подход к работе. Предположу, что он пришел к такому же выводу, но скрывает это от вас. Вероятно, он считает, что в этом деле замешаны и вы, сэр. Хочет, чтобы вы сочли его глупцом, преисполнились самоуверенности и выдали себя». «Инспектор — человек выдающегося ума, и я бы ни на секунду не усомнился в его способностях». «Что за чертовщина?» — удивленно произнес я. «Это мне и в голову не приходило». На мгновение Литл Джонс расслабился настолько, что стал почти похож на человеческое существо. «Неважно, что сказал мистер Мириузер, инспектор — блестящий следователь. Ему всегда известны все факты». Притворяясь несведущим, он поймал больше преступников, чем любой другой сотрудник Скотланд-Ярда. Когда общаетесь с ним, советую быть предельно осторожным и в словах, и в поступках. «Хорошо, я это запомню», — сказал я. «Нам же предстоит копать, пока мы не докопаемся до чего-нибудь важного. Уверен, что насчет Нетты вы правы. Она жива и договорилась с Коулом, чтобы тот назвал ее имя при опознании мертвой девушки». Вот и ответ, почему тело похитили. Нельзя, чтобы я его увидел. Вы не могли бы прямо сейчас поехать в Лейкхэм и взять дом миссис Брэмби под наблюдение? Высматривайте Нетту. Думаю, там она и скрывается. Я же останусь здесь, сделаю все, что в моих силах. А через пару дней мы с вами встретимся и посмотрим, как далеко удалось зайти. Литл Джонс сказал, что немедленно отправится в Лейкхэм и удалился гораздо более энергичной походкой, чем пришел. Остаток дня я просидел над первой статьей о послевоенной Британии для United News Agency. Мне удалось собрать значительное количество материала, так что, устроившись у себя в номере, я набросал первый черновик. Работа оказалась настолько увлекательной, что меня перестали изводить мысли о Нетти и ее сестре. В половине седьмого... Я в черне закончил статью и решил отложить ее до завтра, а уже потом отредактировать и сверить факты. Я вызвал официанта, закурил и уселся перед открытым окном, выходящим на набережную Виктории. Теперь, убрав пишущую машинку, я снова задумался о Нетте. Интересно, чем сейчас занят Коридон? Размышляя о версии Литл Джонса, я все яснее понимал, Инспектору известно, что Нетта не совершала самоубийство. Должно быть, он считает, что я как-то связан с этой историей. Официант, уже знакомый с моими привычками, принес виски, воду и ведерко со льдом. Налив себе щедрую порцию виски, я добавил в стакан лед, плеснул немного воды и поудобнее устроился в кресле. Я спрашивал себя, что теперь делать? Как разгадать тайну пропавшего тела? Насколько я мог судить, толковых вариантов у меня было три. Во-первых, можно выяснить, что за человек Юлио Скол. Если в квартире Нетты оказалось тело другой девушки, то Юлио Скол замешан в этом деле. Очевидно, стоит взять его под наблюдение. Во-вторых, есть Мэтч Кеннет, соседка с первого этажа. Возможно, она что-то видела. Необходимо узнать, не приходил ли кто к Нетте в ночь происшествия. Интуиция подсказывала, что Нетта не организатор этой истории, а вовлечена в нее против своей воли. Если так, то и ночью в квартире был еще один человек, и Мэдж Кеннет могла его видеть. И еще не помешает сходить в Блю Клаб и разузнать, дружила ли Нетта с другими танцовщицами. Если так. Ее подругу удастся расспросить, она может рассказать о Нете что-нибудь интересное. Допив виски, я решил начать с похода в Блю клаб. Принял душ, переоделся в темный костюм и спустился поужинать в пока что безлюдный гриль-бар. Я приехал в Блю клаб без нескольких минут девять. Основная публика еще не подтянулась, но в коктейль баре уже было не протолкнуться. Блю клаб! располагался в трехэтажном здании на Брутон-Мьюз, сразу же за Брутон-Плейс. Строение было потрепанное, выцвевшее, и человек мог пройти по скучной мостовой, так и не узнав, что за одной из дверей скрывается миниатюрный, но роскошный дворец. Коктейль-бар располагался на одном этаже с танцевальным залом. Войдя внутрь, я осмотрелся. не увидел свободных мест и решил устроиться у барной стойки. Бармен по имени Сэм узнал меня и расплылся в широкой приветливой улыбке. «Привет, Сэм», — произнес я. «Как поживаешь?» «Отлично, мистер Хармас». Он протер стакан и поставил его передо мной. «Рад новой встрече». «У вас все хорошо?» «Замечательно», — сказал я. «Как твоя подружка?» Сэм всегда доверительно сообщал мне о взлетах и падениях своей личной жизни. Я знал, что он ждет от меня вопроса о нынешнем положении дел. «Время от времени я сильно расстраиваюсь, мистер Хармес», — он покачал головой. «Похоже, у моей девушки раздвоение личности. В ней уживаются две разные персоны. И если одна говорит «да», другая тут же говорит «нет», а мне приходится пробираться на цыпочках, не ведая, когда отступить, а когда броситься в атаку. Все это плохо сказывается на моей нервной системе». «Что будете пить, сэр?» «Скотч». Я обвел взглядом зал. Публика была неинтересной. Девушки грубые, броско одетые, ищут наживы или приключений. Мужчины прилизанные, похожие на дезертиров, с полными карманами денег, заработанных сомнительным путем. «Все сильно изменилось. Верно, сэм?» спросил я, выкладывая зависки вдвое больше обычного. «Верно, сэр. согласился он. «Очень жаль. Я скучаю по старой публике. Теперь здесь собирается всякое отревье. Стыдно тратить на них спиртное». «Ага», — я закурил. «Тоже скучаю по прежней компании». Несколько минут мы болтали о прошлом. Потом я рассказал, зачем приехал, а после этого спросил. «Слыхал про Нету? жалость «Жалость-то какая!» Лицо Сэма померкло. «Да, читал. Понять не могу, зачем она так поступила». Казалась вполне счастливой, да и дела у нее шли неплохо. Брэдли был у нее словно шелковый. Как думаете, что толкнуло ее на этот шаг? «Я же только что приехал, Сэм», — напомнил я, покачав головой. Тоже прочел об этом происшествии в газетах. Думал, ты знаешь, что за всем этим стоит, бедняжка. Мне будет ее не хватать. Что скажешь про остальных телочек? Какие они? Сэм поморщился. «Без колебаний спустят с вас шкуру, если решат, что она годится на перчатке», — мрачно сказал он. «Только об одном и думают. Если они вообще способны думать. На вашем месте я бы держался от них подальше. Ото всех. Кроме Кристал, Незабываемая девушка. Устрою вам встречу, если ищете женского общества». «Она здесь новенькая, верно?» — спросил я, не припоминая имени. Сэм ухмыльнулся. «Новенькая». — Свеженькая! Пришла к нам с год назад. Налить вам еще? — Давай, — сказал я, подтолкнув к нему стакан. — И себе налей. Она, случайно, не дружила с Нэттой? — Дружила или нет, не знаю, но ладили они неплохо. Других дамочек Нетта не очень жаловала, постоянно с ними ругалась. Но Кристал, Сомневаюсь, что кто-то захочет с ней ссориться. Эталонная блондинка, тупая, как пробка. — Похоже, я нашел, что искал. «Тупые блондинки. Мне по душе. А красивая?» «Топография, как у трассы американских горок», — Сэм поцеловал сложенные в щепоть пальцы. «Когда она входит в зал, из ведерок со льдом начинает валить пар», — я рассмеялся. «Что ж, если она свободна и не против компании здоровяка с мохнатой грудью, гони ее сюда». «Вы ей понравитесь», — сказал Сэм. Она в восторге от мускулистых здоровяков Рассказывала, что однажды какой-то борец напугал ее мамашу. «Сейчас, все устрою». Когда он вернулся, я уже успел допить виски. Подмигнув, Сэм кивнул. «Две минуты», — сказал он, и принялся готовить сразу несколько мартини. Но девушка пришла минут через десять. Я увидел ее раньше, чем она меня. Что-то в ней показалось мне забавным. То ли огромные васильковые глаза, то ли курносый нос, не знаю. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять фраза «Эталонная блондинка» сказана именно про нее. Девушка полностью соответствовала описанию Сэма. Рассмотрев ее фигуру, я заморгал. И все остальные мужчины в баре тоже заморгали. Сэм помахал рукой. Девушка подошла поближе, увидела меня и захлопала ресницами. ох сказала она и добавила «Вот это да!» «Кристалл, познакомься, это мистер Стив Хармас», Сэм подмигнул мне. «Он подстригает волосы на груди газонокосилкой». Девушка сжала мою руку. «Сегодня я пила чай, и на дне чашки была чаинка, точь-в-точь точь похожая на вас», доверительно сообщила она. «Я сразу поняла, что мне предстоит незабываемый вечер». Она тревожно взглянула на Сэма. «Другие девочки его уже видели?» «Ты первая!» — он подмигнул мне еще раз. «Какая удача!» — Кристал снова повернулась ко мне. «Именно о таком мужчине я и мечтаю с тех самых пор, как начала мечтать о мужчинах». «Эй, эй, эй, эй, не так быстро!» — пошутил я. «Может, сперва мне стоит взглянуть на других девиц? Я человек разборчивый». «Незачем на них смотреть». Их называют девицами только для того, чтобы отличать от клиентов мужского пола. Они уже так засиделись в девицах, что путают лифт и лифчик. Ну, давайте же пойдем веселиться. Как по мне, в этом заведении не до веселья. Слишком людно, — заметил я. Ой, а мне нравятся людные места, — сообщила Кристал, широко раскрыв глаза. Папаша говорит, что когда вокруг много народу, девушке ничего не грозит. Твой папаша? «Не в себе!» — усмехнулся я. «Просто представь, что ты очутилась в толпе матросов!» Подумав, Кристалл нахмурилась. «Не думаю, что папаша разбирается в морских штуках!» — серьезно сказала она. «Его конек — чучело птиц и всякой другой живности!» «Хочешь сказать, он таксидермист?» «Ой, нет!» — Кристалл тряхнула локнами. «Он машин-то водить не умеет!» «Давай-ка не будем о твоем папаше!» — поспешно предложил я. «Поговорим о тебе!» «Пропустишь стаканчик». «Я бы не отказалась от большой порции джина», — оживилась кристал. «А если она получится совсем уж большой, пусть Сэм добавит немного лайма. Угостите!» Я кивнул Сэму, придвинул барный стул и похлопал по сиденью. «Располагайся! Как тебе здесь нравится?» Взобравшись на стул, девушка положила миниатюрные ладони на стойку. «Обожаю это место!» — призналась она. «Оно такое милое!» Такое порочное, вы не представляете, как скучно дома. Там только я, папаша и всякая живность на чучело. Кого только папаша не приносит, сейчас он делает оленя. Какой-то оригинал хочет, чтобы у него в прихожей стоял олень. А вы бы поставили оленя у себя в прихожей? «Ну, на рога можно вешать шляпу и зонтик», после некоторых размышлений ответил я. Девушка пригубила Джин. «Похоже, вы смотрите на все в положительном свете». сказала она. «Я передам ваши слова папаше. Вдруг он сможет заработать на таких вешалках». Отпив еще немного, она вздохнула. «А я джин люблю. Помогает держаться на плаву. Особенно теперь, когда ни вздохнуть, ни продохнуть». Внезапно ей в голову пришла какая-то мысль, и девушка схватила меня за руку. «А вы, случаем, не привезли шелковых чулок?» «Конечно привез», — сказал я. пол дюжины. «Лежат у меня в гостинице, только не шелковые, а нейлоновые». Стиснув кулачки, девушка зажмурилась. «Шесть пар?» — переспросила она хриплым шепотом. «Именно так?» «О, Боже!» — она вздрогнула. «Вы, наверное, хотите их кому-нибудь подарить? Они ведь не просто так у вас лежат. Вряд ли они, если так можно выразиться, свободны». «Я привез их для одной девушки», — тихо сказала я. Кристал кивнула. «Оно и понятно». вздохнув, произнесла она. «Ну да ладно. Некоторым везет больше других. И они получают чулки, в то время как другим остается только мечтать. Должна признаться, мое сердце на секунду забилось быстрее. Ничего, переживу». «Они предназначались для Нетты Скотт», — объяснил я. «Мы с ней дружили». Резко повернувшись, Кристал удивленно взглянула на меня. для «Леонетты? Вы были знакомы с Неттой?» «Разумеется». «И привезли чулки. Но она умерла. Разве вы не знаете?» «Знаю». «Значит, теперь их некому...» Спохватившись, девушка покраснела. «Ох, я ужасно себя веду, бедная Нет. Мне всегда так грустно вспоминать о ней. Вот и сейчас чуть не плачу». «Если тебе нужны эти чулки, забирай. тебе они больше не понадобятся, так что, говоря твоими словами, они свободны». Глаза девушки загорелись, «Даже не знаю, что сказать. Для меня они как манна небесная. Но вы ведь привезли их для Нетты, а это уже совсем другое дело. Разве не так?» «Какая разница?» Нахмурившись, Ристол задумалась. «Я заметил, что она всегда хмурится, когда думает. Пожалуй, мыслитель из нее неважный». «Не знаю. Наверное, никакой. Ну, то есть... Ну, а где они?» «У меня в гостинице». «Пойдем? Заберешь?» Кто? «Прямо сейчас?» — она соскользнула со стула. «Прямо сию минуту?» «Почему бы и нет? Ты ведь можешь уже уйти отсюда?» «Да, конечно. Мы, девушки, здесь на вольных хлебах. Что подцепим, то и наше. Ой, как мерзко звучит!» — она хихикнула. «Наверное, мне придется подняться к вам в номер, и там будет не так людно, как здесь». Я покачал головой. «Там будем? Только мы с тобой». Девушка засомневалась. «Не знаю, втроит ли. Папаша сказал...» Он будет вне себя от ярости, если я когда-нибудь попаду в News of the World. «Я не буду сообщать о тебе в эту газетку», — терпеливо сказал я. Девушка вновь оживилась. «Об этом я не подумала. Валь, что я глупая. Ну тогда поехали». Я допил виски. «В этом заведении есть гараж?» «Да. И большой», — кивнула Кристал. «А что?» «Некоторые американцы любят осматривать соборы. Улыбнувшись, я похлопал ее по руке. «Я безумно люблю осматривать гаражи. Ты не представляешь, сколько тут неосмотренных гаражей. И в каждом полно замасленных диковин». «Но что интересного в гаражах?» Беспомощно спросила девушка. «А что интересного в старых соборах?» Ответил я вопросом на вопрос. Она кивнула. «Наверное, вы правы. У меня был дядя, так он любил осматривать пабы. Наверное, по той же причине». «Более или менее». — согласился я. Мы направились к выходу. Подойдя к лестнице, я увидел, что навстречу поднимается крупная женщина в черном вечернем платье. На ее толстой шее красовалось тяжелое золотое ожерелье. Черные волосы были зачесаны назад, а угрюмое лицо покрыто толстым слоем косметики. Я двинулся бок, чтобы ее пропустить. Проходя мимо, она пронзила кристалл ледяным взглядом и ушла, не обратив на меня никакого внимания. Я смотрел ей вслед, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Только что мимо нас прошла миссис Брэмби.